Глава пятидесятая. Под кроватью становится тесно. «Невосприимчиво к магии?» — переспрашивает Флинт, закрыв свой ноутбук и подойдя к Мэйси. «В самом деле? А также к драконьему огню, укусам вампиров и человека-волков, зову сирен? Этот список можно продолжать долго. Гаргульи обладают устойчивостью почти ко всем видам магии. С ума сойти!» Так что неудивительно, что Мэрис всегда было так трудно лечить тебя, продолжает она. Тогда мы думали, что это от того, что ты человек. Но должно быть, это было вызвано тем, что ты горгулья. Ей было трудно лечить меня? переспрашиваю я, потому что сама я ничего такого не помню. Да, задумчиво говорит Джексон. В первый раз, когда она пыталась нейтрализовать действия его яда, и потом После того, что произошло в подземелье, она ожидала, что с помощью её магии ты быстро придёшь в себя после переливания крови. Но оказалось, что ты поправляешься медленнее, чем если бы Он замолкает. Договаривай, отзываюсь я. Чем если бы я была настоящим сверхъестественным существом. Я вовсе не хотел сказать настоящим. Он хмурится. Я собирался сказать одним из обычных сверхъестественных существ. Это большая разница. Небольшая, а маленькая. Не соглашаюсь я, но улыбаюсь, чтобы он не подумал, будто я обижаюсь. Но это не важно, потому что я знаю, что я не я осекаюсь, чувствуя, что у меня вспыхнули щёки. Что? спрашивает Мейси. Э-э я смотрю куда угодно, только не на моих друзей и упираюсь взглядом в стену. Просто я знаю, что я невосприимчива не ко всем таким вещам. Я не согласна. Мейси подаётся вперёд. Я хочу сказать, откуда мы знаем, что заклинание Илии подействовало бы на тебя, если бы не вмешался Джексон? Так что ты не можешь привести этот случай в качестве доказательства твоей восприимчивости к магии. Лия буквально разбилась в лепёшку, и всё зря, говорит Джексон. Это точно, соглашается Флинт. Это было ужасно. Неужели? Голос Джексона звучит мягко, но в нём слышатся грозные нотки. Это ты-то говоришь нам, что события, происходившие в подземелье, были ужасны, при том, что у Грей до сих пор видны шрамы от твоих когтей? Так вот, откуда взялись эти шрамы? спрашивает Хатсон с блеском в глазах, который не предвещает ничего хорошего. Это сделал Флинт? Джексон тогда я считал, что поступаю правильно. Во взгляде Флинта читается мольба. Я думал, что предотвращу апокалипсис, если помешаю Лии воскресить Хадсона. Апокалипсис? Да ну! Хадсон прислоняется к стене, складывает руки на груди и скептически смотрит на Флинта. Он уже некоторое время молчал, по меркам Хадсона давно. Но замечание Джексона заставило его заговорить. «Неужели вы и впрямь считаете меня...» Вестником апокалипсиса. Не хочешь же ты в самом деле обсуждать это сейчас, вопрошаю я, повернувшись к нему. Да чёрт возьми, хочу. Мне надоело, что вы навязываете мне роль плохого парня. Мэйси хочет, чтобы я сообщила ей детали. Это написано у неё на лице. И думая о том, какие вопросы она мне сейчас задаст, я одновременно обдумываю свои ответы, то есть думая о том, как Джексон кусал меня и Хватит уже, ворчит Хадсон, когда я невольно вспоминаю, как Джексон делал это со мной в последний раз. Тебе вовсе не обязательно представлять всё в деталях. Нам и так всё ясно. Я не представляла никаких деталей, отвечаю я. Что с тобой не так сегодня? Ничего, рявкнул он. Просто я считаю, что такие вещи должны оставаться личными. Я тоже, но ведь ты всегда тут как тут. Я смотрю на Джексона, который вопросительно поднял брови, словно желая, чтобы я рассказала всем, что мне говорит Хатсон. Я быстро качаю головой. Мне хочется одного чтобы этот разговор закончился как можно скорее. Как будто чувствуя, как я смущена, Джексон возвращает нас к первоначальной теме разговора и делает это по-королевски властно. Забавно, что я забыла, насколько хорошо ему удаётся роль принца. Поскольку он играет её так редко. В отличие от Хатсона, всё поведение которого кричит: "Во мне течёт королевская кровь, и вы недостойны даже лизать мои ботинки". Тон Хатсона сух, как любимые крекеры моей матери, когда он отвечает, говоря о справедливости: "Многие и правда этого недостойны". Я закатываю глаза и перевожу взгляд на него. "Тебе надо бы поостеречься, иначе люди подумают, Будто ты говоришь все эти глупости всерьёз. Вот и хорошо. Я только снова закатываю глаза и смотрю на Джексона, который выпытывает у остальных, что они раскопали. Не в первый раз я радуюсь тому, что я сопряжена с таким парнем, как Джексон, который не только не пытается вмешиваться в мои разговоры с Хатценом, но и всякий раз отвлекает внимание всех остальных от того факта, что тот ведёт речь в моей голове. Среди этих разговоров есть такие неприятные, что я не смогла бы пересказать их Джексону. Ему совершенно ни к чему знать всю эту странную хрень, которая происходит в моём мозгу, особенно когда Хадсон провоцирует меня. Чувствуя себя так, будто я только что чудом избежала опасности, я продолжаю читать. Пока что я не выяснила ничего нового, и, конечно же, ничего из обещанного мне заманчивого беспредела. Самое интересное, что я смогла узнать, это то, что горгульи могут по много месяцев стоять в карауле, не нуждаясь ни в пище, ни в сне, пока они остаются камнем. Как я и думала, из меня вышла бы отличная фигурка садового гнома. Фантастика. Я бы почувствовала себя бесполезной, но оказывается, Флинт, пытаясь найти информацию о кладбище драконов, тоже ничего не узнал. Помимо того, что ему и без того было известно. Когда Флинт заканчивает, Мейси говорит: Единственное, что ещё мне удалось выяснить, это то, что горгульи, похоже, способны направлять магию в нужные им русла. Чудно. Магия не действует на них, однако они могут, вроде бы, заимствовать магическую силу у других сверхъестественных существ и использовать её. Как это? спрашиваю я. Заинтригованная мыслью о том, что у меня есть какая-то сила и что я всё-таки могу что-то делать. Конечно, обращаться в камень это клёво, но только если тебе хочется всю жизнь пробыть туристическим объектом. А это не очень-то интересно. Как и не восприимчивость к магии других. Да, это великолепно иметь такую способность обороняться. Но ведь сделать что-то по-настоящему я не могу. А если учесть, с кем я тусуюсь, это чертовски несправедливо. Думаю, это значит, что если я разделю свою силу с тобой, ты сможешь использовать её, говорит Джексон. Если это действительно так, мы должны попробовать это сделать, восклицает Мэйси, вскочив с кресла. Чур, я первая.